Например, не ставя вопрос, идеи ли они или нет, начало ли они и сущности существующего или нет, а подходя к ним только как к математическим, существуют ли они или не существуют, если существуют, то как именно. После этого надо отдельно рассмотреть сами идеи, в общих чертах и лишь насколько этого требует обычай, ведь многое было говорено и в доступных всем сочинениях. А за этим разбором...